4 глава. Мертвый город. Проехав около десяти миль, я заметил, что почва начала заметно подниматься. Мы приближались, как я узнал позже, к берегу одного из давно пересохших марсианских озер, на дне которого и произошла моя встреча с марсианами. Вскоре мы достигли подножия гор. и, проехав узкое ущелье, выехали на открытую равнину, на краю которой был раскинут огромный город. Мы ехали по полуразрушенному шоссе, которое террасами спускалось к самому городу. При ближайшем осмотре я заметил, что город был давно покинут, хотя здания и не были сильно разрушены, но было видно, что в них не жили уже годами, А быть может, и веками. В центре города была большая площадь. На ней и в близлежащих зданиях расположились лагерем около тысячи существ, подобных тем, которые меня захватили в плен. Несмотря на хорошее обращение с их стороны, я отлично понимал, что я пленник. Все марсиане ходили голыми и носили только украшения. Женщины мало отличались наружностью от мужчин, только клыки их были больше и загибались у некоторых до самых ушей. До туловища были немного меньше и кожа светлее. На пальцах виднелись зачатки ногтей, которые совершенно отсутствовали у самцов. Взрослые самки были ростом от 10 до 12 футов. Дети были светло-зеленые, светлее, чем женщины. Они казались мне до смешного одинаковыми. Только некоторые из них были повыше, другие пониже. Вероятно, в этом сказывалась разница возрастов. Я не замечал в марсианах никаких признаков старости. Со времени достижения ими зрелости, то есть от сорока лет до тысячелетнего возраста, в их наружности не происходило никакой перемены. Дожившие до тысячи лет добровольно прекращают свое существование. Они садятся в лодку и совершают свое последнее путешествие вниз по реке Ис, которая ведет неизвестно куда, из берегов которой не вернулся и не смеет вернуться ни один марсианин. Только один марсианин из тысячи умирает от болезни, и, вероятно, 20 из тысячи отправляются к реке Ис. Все же остальные умирают насильственной смертью в поединках, во время полетов, на охоте или на войне. Но самый большой процент смертности падает на детский возраст. Очень большое количество маленьких марсиан делаются жертвой больших белых обезьян. Средняя продолжительность жизни марсианина после зрелого возраста – около 300 лет. Они жили бы и дольше, если бы не разнообразные случаи, причиняющие им насильственную смерть. но из-за вымирания жизни на Марсе и при все уменьшающихся средствах питания пришлось бороться с растущей долговечностью, которой марсиане обязаны изумительному искусству, достигнутому ими в терапии и хирургии. Человеческая жизнь на Марсе стала расцениваться крайне дешево, что доказывается опасными видами спорта, и почти непрерывными войнами, ведущимися между различными племенами. При появлении нашей кавалькады на городской площади мое присутствие тотчас было замечено, и мы немедленно были окружены толпой у марсиан, намеревавшихся, по-видимому, стащить меня с моего сидения. Одно слово предводителя отряда заставило их отступить — и мы продолжали свой путь через площадь по направлению к великолепному зданию. Здание это занимало огромное пространство и было построено из блестящего белого мрамора, отделанного золотом и драгоценными камнями, сверкавшими на солнце. Главный въезд был шириною в несколько сот футов и заканчивался вверх. огромным сводчатым вестибюлем. Лестницы не было. Отлогий подъем вел во второй этаж здания к громадному залу, окруженному примыкающими к нему галереями. В зале кое-где виднелись стулья и столы с богатой деревянной резьбой. Посередине возвышалась эстрада. На полу Вокруг ступеней ее расположилось от сорока до 50 марсиан. На эстраде сидел скорчившись огромный воин, разукрашенный пестрыми перьями, металлическими бляхами и великолепно сделанной кожаной сбруей, сверкающей драгоценными камнями. С его плеч спадала короткая накидка из белого меха, подбитая пурпуровым шелком. С первого взгляда меня поразило несоответствие роста марсиан с находившимися в зале стульями, столами и прочей мебелью. Она вся была рассчитана на рост таких существ, как я, и марсиане вряд ли могли ею пользоваться. Очевидно, на Марсе могли быть другие обитатели, кроме тех уродливых созданий, в чьи руки я угодил. С другой стороны, все вокруг указывало на крайнюю древность постройки. И здание могло принадлежать какой-нибудь давно вымершей и забытой расе, жившей на Марсе в глубокой древности. Наш отряд остановился у выхода, и по знаку предводителя меня спустили на землю. Взяв меня за руку, предводитель вошел со мной в зал аудиенций. Особенного этикета при приближении к главе общины не соблюдалось. Мой спутник прямо подошел к эстраде. Остальные расступились, давая ему дорогу. Начальник приподнялся и произнес имя моего спутника. Тот, в свою очередь, назвал имя начальника. В то время вся эта церемония и произнесенные при ней слова – были для меня непонятны. Но позже я узнал, что это обычный способ приветствия между зелеными марсианами. Если люди не знакомы между собою и потому не знают имени, то они обмениваются украшениями, если намерение их мирное. В противном случае они обмениваются выстрелами. Мой спутник по имени Тарас, Тарс Таркас, помощник главы общины, был даровитый государственный человек и воин. Он, очевидно, кратко рассказал, какое приключение случилось с ними во время их экспедиции и как они меня взяли в плен. По окончании его доклада начальник обратился ко мне с речью. Я отвечал на английском языке, главным образом, чтобы показать ему, что мы не сможем понять друг друга». Заканчивая свои слова, я слегка улыбнулся. Он тоже улыбнулся мне в ответ. «Этот факт убедил меня в том, что у нас есть что-то общее, способность улыбаться и смеяться». Но вскоре мне пришлось убедиться, что улыбка марсиан не выражает ничего». а смех их может вывести из себя самого уравновешенного человека.